Потому, как быстро ланчеры и Ками пришли в себя, когда я выволок их к единственному неуничтоженному за моей спиной фрагменту стены, удалось определить, как далеко действует угнетающая духовная аура появившегося земляного дракона. 130-150 метров ее активного воздействия наводило на мысль, что на таком радиусе эта тварь и страшна в бою. Я едва выжил в передряге с вторжением львов и уже примерялся, что же я могу противопоставить этому впечатляющему размерами монстру. Быстро осмотревшись в сгущающихся сумерках по округе, я с облегчением убедился, что нигде не видно никаких других монстров. Было большим везением, что они как заговоренные, неслись внутрь города. А потому, что я увидел, у меня вообще сложилось впечатление, что бежали они прямиком ко мне. Словно на мне стоял какой-то невидимый маркер, указывающий ли вам их цель. Демиурги решили меня завалить. Это никакое нечестное состязание, а настоящая травля. Я доберусь до них. И выясню, какая сука это все устроила. Ой, доберусь. Мое сильнейшее знание опять при мне. Правда, селенок еще маловато. Но если я заполучу духовный камень этого ящера... Сердце в груди сорвалось вскачь, словно я стал на край бездонной пропасти, рискуя сорваться вниз. Мои безумные мысли катали нервы. Вон, целый кувшин с ядом. Да, не самым сильным ядом. Но, как я уже заметил, законы биологии живых существ стоят над их духовным рангом. Даже будучи святым на второй ступени небесной сферы, я все еще травился, если ел какую-то гадость. Яд вывести проще, если ты полубог. Но отравление никто не отменял. Убить тварь, отравив и повредив ее внутренние органы, гораздо легче, чем пробить прочную внешнюю чешую или духовный щит. Яду все равно, кого убивать, если только полная невосприимчивость к ядам не встроена внутрь этого создания изначально. Его массивность уже указывала на то, что яда потребуется много, но и у меня его было немало. Кувшин я почти не использовал. Переминая с ноги на ногу, я решал, что делать дальше. Кинув взгляд на оставшиеся невредимыми дома-предместья, я решил довести своего брата и камелот к одному из них и вернуться за кувшином. Все-таки неизвестно, завершилось ли вторжение, или это опять лишь какая-то часть, вырвавшаяся вперед. Меня беспокоило полное отсутствие крикунов-падальщиков, Но если вспомнить, что в прошлый раз львы позарились на уже убитых, то они и в этот раз могли их просто сожрать, когда совсем изголодали. Я надеялся, что именно так и произошло. В любом случае, чисто по их физическим параметрам, они должны были появиться первыми. А раз их нет, то это косвенно указывало на то, что уже может и не быть. Проводив брата и Ками до первого двухэтажного особняка, я, совершенно не стесняясь, перелез через забор и открыл им ворота. Хозяев жилище, прислуги и хоть какой-то охраны в доме не оказалось. Зато здесь явно уже побывали мародёры. Несколько окон было выбито, и входная дверь открыта изнутри. Это позволило нам беспрепятственно попасть внутрь. Минут пять я решал важные организационные вопросы. Мы искали уцелевшую масляную лампу. С ней обследовали наличие подвала. Хозяева уезжали в спешке, или у них не оказалось достаточного количества повозок. Мука и прочие недорогие продукты и утварь так и остались в доме. Не заинтересовали они и мародёров, одуревших от богатства выбора. Они отодрали со стен украшения и забрали всю металлическую посуду и предметы, оставив деревянные кадушки и миски без внимания. Я дал Ланчеру задание, хоть минимально обустроить для нас место в подвале соломой, водой и не забыть про ночную вазу. Также попросил поискать в доме и пристройках какое-нибудь копьё. Или то, из чего мы бы смогли его вновь смастерить. А сам побежал назад за ядом, который не забрал сразу. Как и ранее, наличие яда было ключевым элементом моей защитной стратегии против численно превосходящего врага. Возможно, все уже закончилось, но я не мог сбрасывать со счетов запоздалое появление крикунов или еще одной группы отставших львов-оборотней. У меня случился инфаркт жабы, когда я представил, сколько духовных камней было уничтожено впустую и это подбивало мой интерес к попытке отравить земляного дракона еще сильнее. Боролось два состояния. Одно — чувство самосохранения, которое говорило спрятаться и не высовываться. А второе — неуемное желание халявы. Да, я такой человек. Если где-то вижу уникальную и ускользающую из рук возможность, у меня в голове все переклинивает. Ни о чем другом больше думать не могу. Я также боялся, что если оставлю дракона без внимания, Он может вернуться ночью и полакомиться нами прямо в доме. С двумя потерявшими волю к сопротивлению спутниками на плечах я далеко не убегу. Попытка отравить ящера также казалась привлекательной, пока он тащил в рот все, что не попадя. Если я просто заткну кувшин тряпкой и привяжу его к какому-нибудь куску мяса, он может сам потянуть его в пасть, и мне даже близко приближаться к нему не придется. Добравшись назад к островку камня с кувшином, я решил, что хотя бы гляну издалека, куда монстр пошел и если его понесло дальше на север, не буду его догонять и оставлю в покое. Пробежав на другую сторону котлована по дну, я нашел под обломками крыши дозорной башни чью окровавленную ногу. Ткань с нее использовал, чтобы заткнуть кувшин сверху. Еще один найденный кусок ткани станет тем, чем я закреплю яд к приманке. Подсознательно я понимал, что слова «пойду посмотрю» лишь отговорки. Внутренне я уже созрел, чтобы осуществить свой дерзкий план, и уже все делал для его осуществления. Выбравшись из котлована и пробежав 15 минут за полуразрушенные предместия на севере, я услышал впереди топот тяжелых шагов. Догнал. Теперь надо было обойти и поскорее обогнать ящера, чтобы бросить приманку на пути его следования. Ничего сложного и дело в шляпе. Но, честно говоря, я уже устал. Бежать по полям, подворачивая ноги на кочках, таща на плече 10-килограммовую окровавленную человеческую ногу и еще держать на весу вытянутую в сторону руку с кувшином, который я очень боялся расплескать себе на руки и ноги, даже забив горловину куском тряпья, оказалось очень нелегко. Рука с кувшином уже болела и отнималась от усталости, как и левое плечо. Ко всему начала подводить дыхалка. Один раз я чуть не растянулся на поле, выронив кувшин, когда нога запуталась в стеблях пшеницы, образовавших петлю. Еле устояв и, похоже, немного растянув связки на правой лодыжке, я задумался, что если еще раз что-то себе подверну, то могу уже никуда не успеть. После этого я унял прыть, перехватил кувшин в другую руку, согнул руку, чтобы не переутомиться, а ногу приманку закинул на противоположное плечо. И только затем уже более размеренно продолжил движение. Изначально решил оббегать земляного дракона справа на максимально безопасном расстоянии, чтобы не привлечь его собственной, уже довольно подуставшей тушкой. Не хватало, чтобы кинувшись за мной, он пропустил или вообще растоптал мою приманку. В такой неспешной манере бега я опередил его примерно на три сотни метров и постепенно стал выходить на курс, сближаясь, чтобы оказаться прямо впереди. Неожиданно для себя заметил позади силуэт также бегущего перед монстром мужчины. Он держался примерно в 150 метрах впереди дракона, очень рискуя попасть в зону действия духовной ауры. И бежал не очень быстро, было видно, что тоже уже подустал. А временами еще и запинался, цепляясь за что-то ногами в темноте. Я никак не мог понять, почему мужчина бежит так медленно. Выдохся, подвернул ногу, ранен. Или... Или он специально держался на заметном для твари расстоянии, приманивая ее к себе. Смело. Очень смело, но глупо. В любую секунду это могло закончиться плачевно. Я прямо предчувствовал, что еще пару затыков и цепенящая духовная аура сильного монстра накроет его. Так и случилось. Ёб твою мать! Мысленно выругался я, когда мужчина вдруг растянулся в пшенице. Вот и все. «Ну, ну давай, давай, поднимайся!» Мысленно подбадривал я идиота, переоценившего свои силы и ставшего очередной порцией мяса для медленного, но прущего вперед, как танк дракона. Я замер и неотрывно следил за местом падения мужчины. Одна секунда, две, три... А он не показывается. «Ну же, вставай! Тебя же так сожрут!» Поморщившись, сказал я себе под нос. «Хватит уже смертей на сегодня». Внутри таилась надежда, что мужчина просто пытается выйти из зоны видимости и на карачках уползает куда-нибудь в сторону. Надежда обычно очень жестокая. Нет, не могу спокойно на это смотреть. Понимая, что через минуту максимум две на моих глазах захомячит живого человека, подумал я и рванул к нему навстречу. Я знал, что несчастный сейчас, скорее всего, валяется и дрожит скованный страхом. «Уже видел, знаю». Если даже я подбегу, что я смогу сделать? Дракон наверняка проигнорирует небольшой кусок мяса в виде одной ноги и попытается добыть всю тушку маячищей впереди цели. Сразу двух целей, если у него хорошо развито чутье. Я бежал на корню, убивая свой безопасный план, и меня уже начали одолевать сомнения. Если я сейчас близко подбегу, и меня просто снимут какой-то убийственной духовной техникой, то худшего исхода сложно себе и представить. Сразу заслужу премию «Первый идиот лестницы совершенства». Но почему-то мысль о том, что у меня еще может все получиться, щекотала мое самолюбие. Я же везунчик. Все произошло совсем не так, как я ожидал. В темноте я с размаху заехал ногой вскрученного в позе зародыша мужчину, из-за чего сам чуть не растянулся рядом с ним. Мое положение было, мягко говоря, хуже некуда. Отбежав на 15 шагов ближе к монстру, я принялся лихорадочно готовить приманку. 40 шагов до дракона, а я запихиваю в рваную штанину свой кувшин. 15. 5. А я все еще вижу узел на куске ткани, чтобы кувшин не выпал из приманки. 15. А я только закончил и перевел взгляд на свою цель и в испуге отпрянул в бок. Твою мать, как страшно! Длинный, раздвоенный на конце язык выскользнул из огромной пасти и черкнул по тому месту, где я только что сидел. А задев кусок плоти выверенным движением, обвил его подвижными концами языка и отправил в рот. Е! Yeah. Но стоять и любоваться этим мне не позволил следующий взмах языка. Земляной дракон опять чиркнул по тому месту, где я только что стоял. Видимо, удивляясь, почему жертва такая подвижная, и умудряется отскочить. Хотя он безошибочно метил туда, где она была только что. Видимо, монстр привык, что в его присутствии жертвы просто лежат мешком. Но все равно решил меня изловить проигнорировав мужчину, который бы точно не смог от него скрыться. Чтобы выиграть время, я решил уйти за спину неповоротливого монстра, заодно изменив направление его движения. Ходил я по очень тонкому льду. Сделав два полных круга, дракон начал злиться, что не может уследить за целью, и подключил к своим атакам хвост. Это стало сигналом, что пора валить.